Глава пятая. Общага для королевы. Я стиснула кулаки и в голос выдохнула. Получилось, как будто я рычу на колдуна. Жак даже отпрыгнул в сторону от неожиданности. «Вам вообще наплевать, что я могу провалить это дурацкое задание!» — воскликнула я в сердцах. «Тихо, тихо, кисонька, не здесь!» — бросил Тангиаш и потянул меня к выходу из зала. Как только мы вышли в коридор замка, он продолжил. «Я понимаю твое беспокойство, но другого выхода нет. Я сделал ставку на тебя, а значит, ты должна победить. От себя могу добавить, что я готов помогать всеми силами». «Если у вас нет возможности по мановению руки сделать меня колдуньей, то это провал», — схватилась за голову я, бросая нервные взгляды на кота. Тот плелся рядом, даже примерно не представляя, какой ужас я испытываю от мысли, что могу навсегда поселиться в его теле. «К сожалению, нет. Но я уверен, что мы что-нибудь придумаем». Я заскрипела зубами от бессильного гнева. «А что, если мне рассказать всю Роксару? Как я понимаю, он тоже колдун. Щелкнет пальцами или как там у вас это делается, и я вернусь в свой мир. Без всяких дурацких испытаний и кошачьих тел» ияш усмехнулся ты превратишься в кота раньше чем сможешь договорить а снять заклятие переселение души может только тот кто его наложил раксар не знает последовательности магических символов но мне нравится твоя смекалка с такой фантазией ты легко сможешь найти способ пройти испытание чего чего а оптимизма старику было не занимать я снова вздохнула стараясь успокоиться Все время забываю, что сопротивляться пока нет никакого смысла. Танги аж слишком хорошо все обставил. А значит, нужно ждать и смотреть, как будет меняться ситуация. Рано или поздно шанс выскользнуть из крепких сетей колдуна должен появиться. «А как я могу быть уверенной, что после победы в отборе вы отправите меня домой?» Спросила я, пока мы пересекали один коридор за другим. Вокруг на стенах висели подсвечники из хрусталя, в которых горело самое настоящее голубое пламя. На полу лежали меховые шкуры каких-то огромных белоснежных зверей. «Никак», — легко ответил старик, — «но я даю тебе слово. Ведь суть моего замысла как раз и заключается в том, чтобы у Роксара не было жены. А значит, после успешного прохождения всех испытаний и свадьбы с королем я обязательно отправлю тебя домой». «И не превратите в кота?» «Ни в коем случае!» – широко улыбнулся Тангиаш. «Зачем мне это? Ведь от тебя останется человеческое тело. От него придется избавляться, ведь раксар станет искать жену. Отправить тебя домой – самый простой способ решить проблему». Мурашки побежали по спине. Этот человек с такой интонацией произносил слово «избавиться», что у меня не оставалось сомнений, что он под этим подразумевает. Но при этом сахарная улыбка все так же растягивала сухие губы. — Ладно, все понятно, — сдалась я. — Значит, надо срочно думать, как меньше, чем за сутки, научиться колдовать. Тангияш повернул ко мне голову. — Ну, научиться точно никак. К тебе нет искры, Чарис. Да и к другим народам, Делиры, ты не принадлежишь. Я сильно сомневаюсь, что у тебя вообще есть даже зачатки магии. Единственный шанс придумать — придумать какую-то хитрость. — Какую, Тангеаш? — воскликнула я, начиная серьезно нервничать. — Если старый стрючок не имеет парочки идей в загашнике, то для меня это испытание — банальная безвыходная ловушка. Мужчина пожал плечами. — Дай мне полдня. Встретимся вечером и обсудим варианты. «То есть вы вызвали меня в этот мир на конкурс невест, знали об испытании магией, но до сих пор даже примерно не представляете, как мне его пройти?» — возмутилась я. «У меня просто не было времени», — с детской непосредственностью развел руками колдун. «Как только я услышала от Раксара историю о тебе и другом мире, тут же в голове родился план с похищением. Детали продумать я элементарно не успел». «Ну, я же сказал, дай мне полдня, и не надо так нервничать, лучше прояви фантазию. Может, сможешь выкрутиться сама, а не сможешь, что ж, не судьба». Колдун усмехнулся так самоуверенно и гадко, что я едва удержалась, чтобы не заехать ему промеж глаз. «А куда мы идем, кстати?» — перебил мои кровожадные фантазии Жак. «Да, действительно». Повернулась я к колдуну и, встретив его недоуменный взгляд, повторила «Куда мы идем, Тангеш?» «А, конечно же, в крыло конкурсанток», — ответил он с готовностью. «Ты ведь теперь одна из участниц отбора». «Понятно. У меня хоть комната своя будет или жить придется, как в общаге?» «Общаге?» — переспросил колдун. Но, видимо, и сам все понял. «Нет, покои, естественно, будут отдельные». «Нельзя же селить будущую королеву вместе с подданными. А кто-то из вас обязательно станет королевой!» «Ну, слава Богу!» «Слава, Чарис!» — с усмешкой ответила я. Мы спустились по длинной широкой лестнице и очутились на светлом этаже, выполненном из белого камня, так, что казалось повсюду вокруг белый снег. На другом конце у широкого окна, выходящего на балкон, стояли две девушки в одной из которых я узнала ту пепельную блондинку из святилища». Чем ближе мы приближались к этим двоим, тем острее становился ее взгляд. «Кто этот Ангияш?» — раздался ее звонкий голос, когда колдун остановился около одной из дверей, приложив руку к замку. Старик повернул голову и широко растянул губы. Шели Леонара!» — поздоровался он, склонив голову. «Это Шелли Марильяна, моя племянница!» Она будет еще одной конкурсанткой, как и вы». «Племянница?» — приподняла серебристую бровь девушка. Тонкая линия приобрела остроту стрелы. Но она не проходила первого этапа. Ее выбрал король. В голосе не было ни капли тепла. В этот момент подключилась ее подруга. «Значит, теперь нас не двадцать, как должно быть, а двадцать одна?» Тангияж перевел взгляды на нее. «Шели Элура!» поклонился он. «Да, его величество одобрил участие марельяны Разве это не является аналогом прихождения первого этапа?» Обе подруги поджали губы. Леонара встряхнула длинными распущенными волосами, струящимися, как лунное серебро. И стоило признать, что даже недовольным ее лицо оставалось невероятно красивым. Эллура же была чуть темнее. Волосы не такого благородного цвета были убраны в длинную косу, переплетенную нитями жемчуга. После слов колдуна обе затихли, но продолжали сверлить меня взглядами, полными ненависти. Неужели их так разозлило, что теперь шансы победить не один к двадцати, а один к двадцати одному? «Твоя комната, Марильяна», — сказал тем временем колдун, и дверь передо мной открылась. «Хорошего дня, девушки», — невозмутимо бросила я подружкам, проходя внутрь. Жак, задрав пышный хвост, прошел следом, выдав глубокомысленное. «Я буду не я, если эти милые дамы в ближайшее время не подбросят тебе тухлую кильку в миску». «Подозреваю, что так оно и будет», — тихо ответила я, когда дверь за нами закрылась. «Знала бы я, насколько это правда, придушила бы обеих прямо сейчас. Но я не знала» и совершенно спокойно начала осматривать свое новое жилище. Стоило отметить, что мне достался прекрасный номер, или как это тут называется, три широких комнаты с каминами, диванами огромной кроватью, над которой в качестве балдахина с потолка свисали прозрачные бусины. Повсюду на темно-сиреневых креслах лежали белые подушки, из которых во все стороны торчали тончайшие мягкие перья. Окна были драпированы шторами с точно такими же перьями, А между ними, как ледяной дождь, вниз спускались нити хрусталя. Солнечный свет падал на их грани, разнося по всему помещению светло-золотые блики. «Потрясающе!» — ахнула я, проходя глубже. «Да, неплохое местечко!» — фыркнул кот. «Получше, чем лесная халупа, тангияша!» Я повернула голову к колдуну, но он, конечно же, ничего не слышал. «Располагайтесь!» — сказал между тем старик. Завтрак, обед и ужин вам будут приносить прямо сюда, если вы дернете вот за эту веревочку. Он подошел к стене и продемонстрировал атласный шнурок с привязанным колокольчиком. Длинная нить скрывалась под полом, очевидно связываясь с кухней или комнатой для обслуживающего персонала. Не успел Тангиаж договорить. Жак бросился к ленте, схватил ее зубами и начал усиленно дергать. Колокольчик жадно задребезжал, вызвав у колдуна многозначительную ухмылку. «Вот прожорливая тварь!» — хмыкнул мужчина. Кот даже ухом не повел, продолжая трезвонить. «И вовсе не тварь, а очень умненький кот», — улыбнулась я, глядя на усатого. «Вы, между прочим, нас со вчерашнего вечера не кормили. Да и я ела только в шкуре Жака. Несчастную кильку». При воспоминании о сырой рыбе неожиданно скрутила живот. «Ох, ну простите, королева!» — низко поклонился колдун, не переставая ухмыляться. «Не велите казнить. Скоро мою оплошность поправят слуги. А пока я вынужден покинуть вас, не забудь, что вечером мы должны встретиться. Жди меня здесь же». «Все непременно», — кивнула в ответ. «Все равно деваться мне особенно некуда». Колдун ушел. Она мы, правда всего через пару минут принесли поздний завтрак. Жак набросился на яичницу, а я только и успевала выцарапывать себе поджаренные гренки с колбасой. На подносе стоял чайничек горячего чая с лимоном и имбирем, и лежали несколько булочек, напоминающих круассаны, пара персиков и какие-то кружочки в молоке, напоминающие рисовые шарики. Молоко тоже вытребовал себе кот. «Ничто так не делает завтрак таким вкусным, как отсутствие ужина», бросил он, уминая яичницу. «Хлеб так и быть ешь сама». Я только улыбнулась в ответ. Когда с приемом пищи было покончено, я, наконец, смогла получше осмотреться. Комнаты и впрямь были чудесными и очень уютными. И мне даже нравилось представлять, что я не попала в другой мир, а выиграла путевку в элитный отель. Скинув туфельки без каблука, который мне выдал колдун, прошлась по мягкой ковровой дорожке и незаметно вышла к высокому трюму из светлого дерева. «Вот и зеркало!» Проговорила, зажмурившись, не решаясь взглянуть на себя новую. Но когда-нибудь это нужно было сделать. А потому я выдохнула и открыла глаза. Из отражения на меня смотрела знакомая и одновременно совершенно чужая девушка. Нет, это была все та же я, но множество мелких деталей превращали меня немного в другого человека. Черты лица остались такими же, как и прежде. Однако в них что-то еле заметно изменилось. Я заметила, что побелели не только волосы, но и брови. Губы стали почти одного цвета с кожей, с небольшим розовым оттенком. В то же время загаром, который я так заботливо взращивала месяц назад в отпуске, даже и не пахло. «Чудесно», — проговорила, пощипывая щеки, чтобы вернуть хотя бы румянец. «Хорошо, хоть цвет глаз остался прежним». «Да». Раньше я как-то не сильно радовалась обычным каре зеленым радужкам, не сильно отличавшим меня от 80% населения земного шара с темными глазами. Но здесь, в этом мире, где вокруг пестрят исключительно оттенки голубого, я стала почти уникальна. Однако одними радужками раксара явно не привлечь. А моя выходка с вызовом долго работать не будет. Ей нужна постоянная подпитка — Правило интереса должно работать без перерывов. А значит, и здесь нужно чем-то выделяться среди остальных. И самое простое, как можно решить эту проблему – косметика и подходящий наряд. Первое, должно быть удачно подобрано к цвету кожи и форме лица. Второе, быть достаточно открытым, но не вульгарным. Мужчины, как известно, любят глазами. Но не успела я задаться вопросом, где мне достать все необходимое, как во входную дверь постучали. И в коридоре появились целых три дамы с ворохом платьев и какими-то сундучками. Шели Марильяна», — поклонились они, «нам доложили, что вы тоже будете участвовать в отборе. Мы придворные камеристки, представлены к конкурсанткам для создания их волшебных образов». «Эм, вы принесли мне наряды?» — спросила я с удовольствием, разглядывая удивительные ткани расшитые камнями корсеты. Да, Шелли. А также эфирные масла, мази и помады для ваших лица и тела. Девушки уверенно кланялись и явно не испытывали ко мне ни капли агрессии или излишнего интереса. Не то, что мои нынешние товарки с конкурса. В общем, довольно быстро я расслабилась, с удовольствием перебирая царские шмотки и роясь в сундуках с косметикой. Здесь действительно было все, что нужно. По крайней мере, за внешний вид можно больше не волноваться. Я выбрала все, что должно было пригодиться, и отослала камеристок во своясе. В итоге осталось решить самую главную проблему – как пройти испытание магией. На тангиаша я возлагала мало надежд, несмотря на его непосредственную заинтересованность в победе. Слишком уж у него все легко выходило. Либо я решаю проблемы, либо в жух и в кота. Остается только один вариант – сделать все самой. Но как продемонстрировать магию, которой нет? Я села на мягкую кровать, тут же наполовину утонув в пухлой перине. В голове крутилась только одна мысль. Если я провалю испытание, моя участь будет крайне незавидной. А значит, выхода нет. Только победа. Оставшиеся несколько часов я усиленно размышляла, а потом просто уснула. Всё же, прошлая ночка была не самой простой. К счастью, утро вечера мудренее. И хотя в моем случае и вышло наоборот, к приходу Тангиаша у меня уже наметился кое-какой хиленький план. Но, к сожалению, проснулась я отнюдь не от бодрого голоса хитрого старикашки и даже не от голодного мурчания Жака, а от странного предчувствия холодными щупальцами сдавившего горло. Резко села на кровати, еще сильнее погрузившись в облако перины. Кот спал рядом с моей подушкой, тихо посапывая. Моего пробуждения он не заметил. А я не могла понять, что заставило меня вскочить, как ошпаренную. И только спустя несколько томительных секунд, пока я пыталась успокоить бешено стучащее сердце, стало ясно. Еще пара мгновений сна... И ничем хорошим это не закончилось бы. В изножье кровати по белой атласной простыне полз серебристый скорпион. Маленькие лапки цеплялись за гладкую ткань, оставляя на ней крохотные петли. Длинный изогнутый хвост с блестящим жалом опасно покачивался над плоской головой. Кажется, я закричала, спрыгнула с кровати, сдирая одеяло и накидывая его на отвратительную, хоть и жутко красивую тварь. Животное оказалось хрустальным, а может, даже сотканным из волшебных снежинок. Но острие, впрыскивающее яд, выглядело совсем как настоящее. Жак проснулся, перекувыркнувшись от страха в воздухе, и приземлился на лапы недалеко от меня. Черный хвост распушился, желтые глаза превратились в два блюдца. «Если ты всегда так просыпаешься, пожалуй, с завтрашнего дня я буду спать на диване». Мяукнул он, подрагивая лапами. «Прости, Жак», — проговорила я нервно, — «но мне как-то не до твоего крепкого сна. У меня под одеялом скорпион». Первой мыслью было попрыгать на ткани, чтобы раздавить хвостатую гадость, но что-то стало страшно за собственные пятки. Я поискала глазами какой-нибудь тяжелый предмет и взгляд упал на канделябр, быстро схватила его и застучала по одеялу. «Скорпион!» переспросил Жак, благоразумно отодвигаясь подальше. «Скорпиона нам не надо. Вот был бы я, скажем, ежом или землеройкой. А откуда здесь взялся скорпион?» Я, наконец, закончила со своим занятием, практически абсолютно уверенная, что коварная тварь побеждена. Но все же приподнимать одеяло было страшно. «Понятия не имею», ответила осторожно, хватаясь за краешек пододеяльника. «Но мне снова повезло». Канделябр оказался отличным оружием. На ковре вместо опасного животного лежала серебристая пыль. Кот осторожно приблизился к пятну и принюхался. «Он мертв!» — через секунду важно выдал он. «Это я официально заявляю!» «Спасибо! Сама я бы ни за что не догадалась!» — хмыкнула, падая в кресло рядом. Руки еще немного подрагивали. «Кто мертв?» — раздался голос из-за дверей. Повернула голову и встретилась с улыбающейся физиономией Тангиаша. «Да тут!» — я махнула рукой на пятно, вокруг которого важно выхаживал кот, с таким видом, будто он великий воин и только что победил дракона. «Мы тот Скорпиона убили», — бросил он, лениво взглянув на колдуна. Но тот, конечно, ничего не услышал. Впрочем, старик прищурился и сам все понял быстро шагнул к месту на ковре, где уже исчезали последние следы серебристой пыли. «Очень интересно», — произнес он, и уголки его губ приподнялись. «Что именно? Неужели это был хороший скорпион?» — не поняла я, вглядываясь в его довольное лицо. «Ну, как сказать», — покачал головой он. «Скорпион, конечно, очень неплохой. Судя по скорости исчезновения останков...» Тут магия высшего уровня, блестящая работа. А тебя определенно пытались убить, причем весьма изощренным способом. Тангиаш повернул ко мне голову и улыбнулся так, как будто ему ведро малины кто подарил. — И что же тут веселого? — возмутилась я. — Стоит признать, для тебя тут нет совсем ничего веселого, — кивнул он. — А мне вот весьма любопытно. Судя по всему, кому-то из твоих соперниц по отбору очень не понравилось, что количество конкурсанток увеличилось. Остается узнать, кому. Ведь такой уровень силы встречается не так часто, особенно среди молоденьких девушек. И эта таинственная особа могла бы стать прекрасной королевой. С такой качественной магией холода я бы даже рекомендовал ее королю. «Если бы не был заинтересован в обратном». Он тихо захихикал. «Кажется, кому-то магия холода мозги-то поотморозила», презрительно бросил кот. «Не то слово», ответила я, не сводя оторопевшего взгляда с колдуна. Впрочем, тот, как всегда, ничего не понял. «Нужно как-то найти нахалку», добавила, переключаясь на важный вопрос. «Мне бы не хотелось однажды утром обнаружить у себя в кровати очередного скорпиона или ледяную змею». Несомненно, кивнул колдун. Я доложу об этом инциденте. Виновник в любом случае должен быть наказан. Заодно избавимся от опасной соперницы. Тангиаш потер ладушки, словно был невероятно доволен происходящим. Я только покачала головой. Так что, насчет завтрашнего испытания, вы что-нибудь придумали? Колдун вздохнул. Честно говоря, нет. «Все, что мне приходило в голову, я отмел, как не самое удачное решение. Вот, например, можно было бы временно впрыснуть тебе в костный мозг немного ледяной плазмы». Увидев мой недоуменный взгляд, он пояснил. «Ну, это субстанция, которая может быть преобразована в любое заклинание. Можно даже сказать, что это жидкая магия». «Но потом я понял, что такой опыт, скорее всего, убьет тебя». «Э, ведь ты не принадлежишь народу ледяной звезды. В тебе нет искры, Чарис». Потом я предположил, что можно ограничиться костями рук, наложив на мышечные ткани заклятие частичного анабиоза. Но тогда, скорее всего, после снятия этого заклятия ты лишилась бы рук. «А, попроще. Ничего нет?» — приподняла бровь я. «Какого-нибудь волшебного колечка, с помощью которого я взмахнула ладошками...» и на колдую шили Леонаре, поросячий хвост, например. Колдун недоуменно захлопал глазами. Выцветшие бледные реснички стали похожи на крылья ночной моли. Но ведь такой артефакт сразу станет заметен. От него будет идти яркое синее свечение. А, ну конечно, как же это я не подумала, выдохнула разочарованно. Значит, вы ничего не придумали, правильно? И выходит, по-вашему, завтра. «Я должна навсегда превратиться в кота?» Углы губ тангиаша поползли вверх. Это уже начинало раздражать. «Честно говоря, я надеялся, что твое чувство самосохранения поможет нам решить эту проблему. Или да, ты станешь котом, а мне придется считать этот опыт неудачным». Он развел руками с видом, будто ни в чем не виноват. «Ты знаешь, — донесся снизу голос Жака. — Я тебе не говорил». «Но вообще-то мне тоже не слишком хотелось бы чувствовать тебя в своей голове. Надеюсь, ты что-то придумала, потому что на этого старого пня надежды нет». «Ну, так что?» — спросили одновременно кот и колдун, направив на меня два напряженных взгляда — желтый и голубой. Как будто это их жизнь висела на волоске. «Хотя кота еще понять можно». Я глубоко вздохнула. Честно говоря, на следующий вопрос я и сама боялась услышать отрицательный ответ, потому что в этом раскладе шансов у меня не оставалось. «Скажите, Тангиаш, а у вас есть сода?»